синекии шишки мысли формасти зяраз думи терпеливых и учёбы усердной, что награду дарует, но таится в ней сон стремлений горделивых, и утрату невинности он опасною. Из песни перебора слушателей. Строфа 69. Ганчо, новички нас догоняют. Сказал Лапен и откусил кусок чего-то заёрнтого в бумагу. Ну ать от форму Разговаривают, как настоящие мужчины. Смешно. У них на всё про всё ушло несколько дней, а у нас недели. У других может и недели, но не у тебя. Каладин прикрывал глаза от солнца и опирался на копьё. Они по-прежнему были на тренировочной площадке для светлоглазых, охраняли Адалина и Ринарина. Последний как раз получал первые наставления от Зайхеля, Мастера Мечника. «У тебя настрой был правильным с того самого дня, как мы встретились. Ага. Здорово же всё обернулось. Здорово. Тебя же отправили на мосты, чтобы ты помер где-нибудь на плато. А. Протянул Лапен и опять откусил от того, что держал в руке. Оно походило на толстый кусок плоского хлеба, обвёрнутый вокруг чего-то тягучего. Лапен облизнул губы и вручил снять колодину, чтобы освободить единственную руку и покопаться в кармане. Бывают плохие дни, бывают хорошие дни. В итоге получается один к одному. «Лапен, странный ты человек», – сказал Каладин, изучая еду. «Это вообще что такое?» «Чу-то! Гердозийская еда! Хорошая штука! Гон, кусни, если хочешь!» Чу-то походило на кусочки неопознаваемого мяса, залитые какой-то темной жидкостью и завернутые в слишком толстую лепешку. «Отвратительно!» Боркнул Колодин и вернул еду Лапену, который вручил ему то, что достал из кармана. Раковину с обеих сторон которой были нарисованы глифы. И бех хуже. Лапен откусил ещё. Не стоило бы тебе вот так есть у всех на виду, заметил Колодин. Это невежливо. Ха, зато удобно. Погляди, как хорошо всё завёрнуто. Можно пойти по делам, съесть их переелоть и поесть на ходу. Неряшливо. Каладин изучал раковину. Она содержала подсчёт и сик взяла относительно того, сколько у них солдат, как много им понадобится еды, по мнению камня, и оценки ТФ-то, сколько бывших мостовиков готова к обучению. Последняя цифра была довольно большой. Если мостовики выживали, они становились очень сильными, таская мосты. Как Каладин уже доказал, это позволяло делать из них отличных солдат. Требовался только подходящий стимул. На обратной стороне раковины Сигзель начертил для Колодина тропу, по которой следовало патрулировать окрестности военного лагеря. Скоро у него для этого будет достаточно новобранцев, и он займётся тем, о чём говорил Далинаро. Тев читал, что Колодину лучше самому отправляться в дозор, чтобы новички смогли проводить с ним побольше времени. Сегодня будет великая буря, бросил Лапен. Сиг сказал, что она начнётся через 2 часа после заката. Он думал, ты захочешь подготовиться. Колодин кивнул. Еще один шанс для появления тех загадочных цифр. Они уже дважды возникали во время буря. Он предпримет дополнительные меры, чтобы Долинара и его семья были под защитой. Спасибо за донесение. Каладин сунул раковину в карман. Пошли кого-нибудь назад. Пусть передадут Сигзилу, что предложенный ими маршрут уведет меня слишком далеко от военного лагеря. Пусть нарисует другой. А еще скажет Эвту, что мне нужна пара человек, которые сменят здесь Моаша и Дрехи. Они оба провели на вахте слишком много часу. Сегодня ночью я сам буду охранять Делинара. Предложу великому князю, чтобы во время бури вся его семья была рядом. Так ведь удобнее. Если ветра пожелают гон. Сказал Лапендай, дая последний кусок чуто. Потом он присвистнул, глядя куда-то в сторону покрытого песком двора. Из старого смотрится, верно? Колодин проследил за взглядом гордозейца. Адалин, предоставив брата Зайхелю, принялся за тренировочные упражнения с осколочным клинком. Он изящно вертелся и крутился на поясе. И меч в его руках так и летал, выписывая в воздухе замысловатые узоры. Опытный осколочник никогда не выглядел неуклюжим в доспехе. Напротив, он был внушительным, сверкающим. Платы сидели точно по фигуре. Броня Адалин отражала солнечный свет точно с зеркала при каждом его взмахе мечом. каждой перемене позиций. Каладин знал, что это просто упражнение для разминки и от них больше пыли в глаза, чем пользы. На поле боя никто бы так себя не вел, хотя отдельные стойки и рубящие удары можно было применять в деле. Хоть Каладин об этом и знал, ему с трудом удалось стряхнуть благоговение. Сражаясь, осколочники в доспехах выглядели не людьми, а скорее вестниками. Он заметил сил. Она сидела на краю карниза неподалеку от Адалина и наблюдала за юношей. С такого расстояния Каладин не мог разглядеть выражение ее лица. Адалин закончил разминку, упав на дно колена и вонзив осколочный клинок в землю до середины лезвия. Когда он отпустил рукоять, меч исчез. «Я уже видел, как он призывает этот клинок», — проговорил Каладин. «Ага, Ганчо! На поле боя, когда мы спасали его жалкую задницу от Садиаса!» Сказал Колодин, вспоминая происшествие со шлюхой в лагере Садисса. Он спас кое-кого от издевательств. Тогда он не такой уж плохой, верно? Возможно. Ладно, ступай. Позаботься о том, чтобы сюда прислали кого-нибудь на замену. Лапенна салютовал ему и забрал Шена, который тыкал пальцем в тренировочные мечи, висевшие вдоль края двора. Вместе они побежали выполнять его поручение. Каладин обошел посты, проверил Мооши и остальных, а потом приблизился к тому месту, где Ренарин все еще в доспехе сидел на земле возле своего нового учителя. Зайхель, ревнитель с умными глазами, восседал с торжественным видом, который портила его неопрятная борода. «Тебе надо заново научиться сражаться в этом доспехе. Он меняет то, как человек шагает. Держит оружие. Движется. Я... Аренирина опустил взгляд. Было так странно видеть человека в очках и в таких внушительных латах. Мастер, мне не нужно переучиваться сражаться. Я ведь и не учился этому, Зайхель фыркнул. Это хорошо. Значит, мне не придётся исправлять уже ошибки. Да, учитель. Что ж, тогда начнём потихоньку. Там в углу есть лестница. Заберись на крышу тренировочного зала, потом спрыгни. Ринарин скинул голову. «Спрыгнуть, сынок, я старый», — сказал Зайхель. «Если буду повторяться, съем не тот цветок». Каладин нахмурился, а Ринарин, склонив голову на бок, вопросительно посмотрел на него. Капитан пожал плечами. «Съедите... что?» — спросил Ринарин. «Это значит, я рассержусь!» — сурово ответил Зайхель. В вашем языке не найдётся ни одного толкового оборота. Ступай. Ринарин скочил взметнув в песок и умчался прочь. "Шлем, сынок!" окликнул его Заихель. Ринарин остановился, бросился назад и схватил шлем с земли. Он чуть не упал, но пошатнувшись, развернулся и неуклюже побежал к лестнице. По пути едва не влетел в колонну. Колодин тихонько фыркнул. "А, стражник!" Протянул захель. Думаешь, на деф осколочный доспех впервые справился бы лучше. Сомневаюсь, что забыл бы шлем. Колодин положил капьон на плечо и напрякся. Если Далинар Холлин собирается загнать остальных великих князей в строй, думаю, ему понадобятся осколочники получше. Он должен был отдать этот доспех кому-то другому. Например, тебе. Глянусь бури нет, отрезал Колодин, похоже, с излишним возмущением. «Я солдат. Мне осколки без надобности. Мальчишка мне нравится, но я бы не доверил ему людей, не говоря уже о доспехе, который мог бы помочь куда лучшему воину выжить на поле боя. Только и всего. Он тебя еще удивит». «Пробормотал Зайхель?» «Я выдал ему эту речь в духе. Я твой учитель, и ты будешь мне повиноваться». И он на самом деле меня услышал. «Каждый солдат слышит такое в первый день», — возразил Каладин. «Иногда они тебя слушают». То, что этот мальчишка тебя услышал, еще ни о чем не говорит. Узнав, сколько здесь побывало балованных десятилетних раздолбаев, ты понял бы свою ошибку. Я думал, девятнадцатилетний вроде него будет невыносим. И не зови его мальчишкой. Он, скорее всего, почти твоего возраста. Да к тому же сын самого великого человека в этом. Зайхель умолк, когда шум на крыше возвестил о том, что Ренарин Холин разбежался и прыгнул. Сарапов в латных ботинках каменный карниз. Он смыл футов на 10-12 над внутренним двором. Опытные сколочники не такое умели. А потом забарахтался, как умирающий небесный угорь и рухнул на песок. Захель глянул на Колодиновски навbrow. Что? спросил капитан, увлечённо. Послушано. Не боится показаться глупым, перечислял Захель. Я могу научить его сражаться. Но эти качества врождённые. Парнишка отлично справится, если никто не задавит при падении, проворчал Каладин. Ринарин поднялся на ноги и окинул себя взглядом, словно удивляясь, что ничего не сломал. "Вступай наверх и повтори", скомандовал Зайхель. "На этот раз падай головой вниз". Ринарин кивнул, повернулся и поспешил к лестнице. "Ты хочешь, чтобы он обрёл уверенность в том, что доспех его защищает?" догадался Каладин. Используя доспех, надо знать пределы его возможностей, проговорил Зайхель, снова поворачиваясь к нему. Кроме того, я просто хочу, чтобы он побольше двигался в доспехе. Так или иначе парень меня слушается, и это хорошо. Обучать его будет истинным удовольствием. А вот ты совсем другая история. Колдин скинул руку. Нет, спасибо. Откажешься от предложения учиться от полноправного мастера боевых искусств. спросил Зайхель. Хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать темноглазых, которым на моей памяти выпадал такой шанс. Похоже, я устал быть новичком, на которого орут сержанты, которые вечно устают до полусмерти, маршируя час за часом без конца. Вот честное слово, хватит с меня. Это совсем другое дело. Зайхель махнул гвардейцу, который шёл мимо. Тот нёс осколочный клинок с металлической накладкой на лезвие. Один из мечей короля, представленных для тренировки. Зайхель взял осколочный клинок у служителя и поднял. Каладинкив кому указал на меч. Что это за штука на лезвие? Никто не знает. Зайхель взмахнул клинком. Если приложить её к краям осколочного клинка, она приспособится к форме лезвия и сделает его тупым и безопасным. Если снять её с оружия, накладка ломается на удивление легко. Сама по себе в битве бесполезна, но для учебного боя лучше не придумаешь. Коладин хмыкнул. Что-то созданное давным-давно и используют ради тренировочных боёв. Зайхель глянул на осколочный клинок, а потом вдруг направил его на Коладина. Хотя меч был тупой, а Коладин точно знал, что этот человек не нападёт на него по-настоящему. Он ощутил мгновенный приступ паники. Осколочный клинок этот был изящным, ровным с большой гардой. Плоские части лезвия украшала гравировка в виде десяти основных глифов. Он был шириной в ладонь и добрых шести футов в длину. Однако Зайхель держал его одной рукой и сохранял равновесие. «Нитер», — сказал он. «Что?» Каладин нахмурился. «Он возглавлял кобальтовую гвардию до тебя. Пояснил Зайхель, был хорошим человеком, моим другом. Нитер отдал свою жизнь за мужчин из дома Холлен. Теперь ты получил его проклятую преисподнюю работу. И тебе придётся из кожи вон лезть, чтобы делать её хоть в половину так хорошо, как он. Не понимаю, как это связано с тем, что ты тычешь в меня осколочным клинком. Любой, кто подошлёт убить Ск Далинару или его сына в яму, будет обладать могуществом. У них будут осколочники. Вот с чем тебе придётся столкнуться лицом к лицу с сыном. Тебе понадобится научиться вещам, которых не знает копейщик на поле боя. «Ты когда-нибудь сражался с человеком, вооруженным таким мечом?» «Один или два раза», – ответил Каладин, прислонившись к ближайшей колонне. «Не ври мне!» «Я не вру!» Он посмотрел Зайхелю прямо в глаза. «Спроси Адалина, из какой передряги я вытащил его отца пару недель назад!» Зайхель опустил меч. Позади него Ренарин пролетел с крыши лицом вниз и рухнул на землю. Он глухо застонал и перекатился на спину. Из трещины на шлеме вытекал бури свет. Но в остальном парень был невредим. Отлично, принц Ренарин, крикнул Заихель, не оборачиваясь. Теперь прыгни ещё несколько раз и попробуй приземлиться на ноги. Тот встал и бряцая доспехами, удалился. Ну хорошо. Заихель взмахнул осколочным клинком. Малый, давай проверим, на что ты способен. Убеди меня оставить тебя в покое. Вместо ответа Колодин скинул копье и принял защитную стойку. Одна нога позади, другая впереди. Он держал копье наоборот, тупым концом вперёд. Неподалёку Адалин сражался с другим мастером. Тот был во втором королевском доспехе и с клинком. Как же это сработает, если Зайхель заденет копье Колодина? Они притворяются, что лезвие прошло насквозь. Каревини телеринулся на него, скинув меч, который держал двумя руками. Каладин окутал о знакомое спокойствие и сосредоточенность битвы. Он не втягивал к бури свет. Нужно было научиться не полагаться на него слишком сильно. Следи за его осколочным клинком. Подумал Каладин, шагнув вперед, пытаясь приблизиться на расстояние удара. В сражении с осколочником все было так или иначе связано с клинком. Клинком, который не знал преград. Клинком, который не просто убивал, но рассекал саму душу. Клинком... который Зайхель бросил. Меч ударился о землю, и в тот же миг, когда Ревнитель оказался рядом с Каладином, тот был слишком сосредоточен на оружии, и хотя попытался вскинуть копье для удара, Зайхель увернулся и саданул ему кулаком в живот. От следующего удара в лицо Каладин полетел на песок тренировочной площадки. Он тут же перекатился и вскочил, не обращая внимания на спренов боли, что закопошились в песке. Перед глазами всё плыло, и юноша ухмыльнулся. А ты шустрый. Зайхель подобрал клинок и вновь устремился к Адалин. Юноша поспешно попятился по песку, держа копье перед собой уходя от клинка. Зайхель был мастером своего дела. Он сражался не так, как Адалин, меньше боковых ударов, больше рубящих верхних. Наставник был быстр и яростен. Адалин отступил под его натиском вдоль стены. огораживавшей тренировочную площадку. Он не может долго продерживать такой темп. Ты твердил внутренний голос Каладина. Не останавливайся. После почти полного круга по залу Зайкель замедлил наступление и принялся окружить, высматривая брешь в обороне Каладина. "Будь я в доспехе, тебе бы не по сторогам", сказал он. "Я был бы быстрее, не уставал. Ты не в доспехе, А если кто-то в нём заявится, чтобы убить короля, я прибегну к иной тактике. Зайхель фыркнул, и тут неподалёку упал Ринарин. Принцу удалось приземлиться на ноги, но он поскользнулся на песке и повалился на бок. Зайхель сказал: "Что ж, будь это и впрям попытка убийства, я бы тоже прибег к иной тактике". Он просился к Ринарину. Колодин, выругавшись, рванулся следом. Зайхель немедленно развернулся, скользнул по песку и замахнулся на Калладина, держа меч обеими руками. От мощного удара клинка копье раздался громкий треск, эхом раскатившийся по всей тренировочной площадке. Не будь на лезвии защиты, оно бы рассекло древко пополам и, возможно, достало грудь капитана. Наблюдавший ревнитель бросил Калладину половину копья. Они ожидали, что его оружие будет рассечено? И желали воспроизвести настоящую битву как можно точнее. Неподалеку показался встревоженный Мош. Но несколько ревнителей преградили ему путь и все объяснили. Каладин снова перевел взгляд на Зайхеля. «В настоящей битве...» Бросил ревнитель. «Я бы уже добрался до принца». «В настоящей битве...» Ответил Каладин. «Я бы проткнул тебя половиной копья, пока ты думал, что разоружил меня. Я бы не совершил такой ошибки...» Тогда придётся согласиться, что я бы не совершил другой ошибки и не позволил бы тебе добраться до Линарина. Зайхель ухмыльнулся, его лицо излучало опасность. Он шагнул вперёд, и Каладин понял, на этот раз не будет никаких отступлений и ложных выпадов. Если бы сейчас пришлось защищать члена семьи Далинара, никто не сделал бы ему таких поблажек. И потому теперь придётся изо всех сил попытаться убить этого человека. Ему придётся напасть. Предположительный ближний бой был на руку Зайхелю, потому что Каладин не мог парировать удары осколочного клинка. Лучшее, на что мог рассчитывать юноша это быстрые удары, один из которых должен был как можно скорее попасть в цель. Он яростно рванул вперёд, потом упал на колени и проехал по песку, уходя из-под удара Зайхеля. Это позволило ему подобраться ближе и Зайхель пнул Каладина в лицо. Перед глазами всё потемнело, но юноша вонзил своё фальшивое копьё в ногу Зайхеля. Миг спустя осколочный клинок ударил, остановившись там, где плечо Каладина соединялось с шеей. «Ты и труп, сынок», — сообщил наставник. «У тебя копьё в ноге!» — пропыхтел Каладин. «С такой раной ты Ринарина Рина не догонишь! Я победил! Но ты мёртв!» — воршливо возразил Зайхель. «Моя работа — не дать тебе убить Ринарина!» Рина. Благодаря тому, что я только что сделал, он спасся. Не имеет значения, что телохранитель мёртв. А если бы убийца был не один? спросил кто-то позади. Колодин повернулся и увидел Адалина, который стоял, вонзив осколочный клинок в землю перед собой. Юноша по-прежнему был в доспехе, но снял шлем и держал его в одной руке, другой опираясь на крестовину клинка. Если их будет двое, мастовичок, спросила Далин с самодовольной ухмылкой. Ты сможешь справиться с двумя сколочниками сразу. Если бы я хотел убить отца или короля, ни за что бы не послал одного. Колодин стал, повёл плечом. Их с Адалином взгляды встретились. Принц был такой снисходительный, такой самоуверенный, высокомерный за сранец. Ну ладно. Сказал Зайхель. Адалин, я уверен, он всё понял. Не надо. Аладин кинулся на князька. Ему показалось, что тот тихонько рассмеялся, надев шлем. Внутри у Аладина всё вскипело. Безымянный сколочник, который убил столько его друзей. Сандис, по-королевски восседающий в своих халых латах. Амарам с мечом, запятнанным кровью. Когда незащищённое лезвие сколочного клинка понеслось к Аладину, Адалин применил один из тех аккуратных, плавных приёмов, который отрабатывал во время разминки. Мостовик заорал, резко остановился, вскинул половину копья и позволил клинку пройти прямо перед собой, а после саданул обломком древка по оборотной стороне меча, выбив его из равновесия и испортив Адалину удар с оттягом. Потом бросился на принца плечом вперёд. Это было всё равно, что удариться о стену. Плечо Каладина запылало от боли. Но инерция вместе с изумлением от удара дубинкой застигла Адалину врасплох. Они оба упали, и сколочник рухнул с грохотом, охнув от неожиданности. Их падению вторил грохот падения Ренарина. Колодин скинул капю, цель забрала Адалина, словно кинжалом. К несчастью, князёк отпустил свой клинок, пока они падали, и просунул руку в латной перчатке под Колодина. Её он ушёл ударил, собрав все силы. Адалин выпрямил руку. Удар Колодина не достиг цели. Но зато сам он взлетел, смыл в воздух брошенный мощной рукой сколочника. Куркайс пролетел футов 8 и боком рухнул на жёсткий песок. Плечо, которым он ударил Адалина, снова полыхнуло от боли. Каладин охнул. Придурок! зарал Зайхели. Каладин застонал и прокатился. Перед глазами у него всё плыло. Где-то далеко ревнитель орал на Адалина: "Ты мог убить мальчишку!" «Он на меня набросился!» Голос принца звучал глухо из-под шлема. «Ты его спровоцировал, глупый ребенок!» Голос Зайхеля приблизился. «Значит, он сам напросился!» Огрызнулся Адалин. Каладину показалось, что рядом кто-то присел. Зайхель. «Адалин, ты в осколочном доспехе!» «Да, точно, Зайхель!» Зрение капитана по-прежнему отказывалось фокусироваться. Нельзя бросать напарника по тренировке как связку палок, если на нём нет брони. Отец тебя такому не учил. Кел резко вдохнул и вынудил себя открыть глаза. Борис вытаскис кошеля на поясе наполнил его. Не слишком много. Они не должны заметить. Они не должны отнять это у тебя. Боль исчезла. В плече что-то соединилось. Он не знал, был ли это перелом или простой вывих. Зайхель вскрикнул от изумления, когда Каладин скочил и снова кинулся на Адалина. Принц отпрянул, поднял руку, явно призывая клинок. Каладин пинком подбросил упавшее полукопье, всмитнув в песок и поймал на лету, приближаясь к противнику. В тот же миг сила покинула его. Буря внутри угасла без предупреждения, и юноша, охнув от вернувшейся боли в плече, споткнулся. Адалин поймал его за руку и жал бронированный кулак. Осколочный клинок возник в другой руке принца, но одновременно с ним второй клинок замер у шеи Каладина. «Ты труп!» – сказал стоявший позади Зайхель, не отводя клинка от кожи Каладина. «Опять!» Каладин рухнул на колени посреди тренировочной площадки и выронил полукопье. Силы покинули его. «Что произошло?» «Ступай и помоги брату прыгать!» Приказал Зайхеля долину. «С какой стати он вообще распоряжался принцами?» Молодой Холин ушел, и Зайхель присел на корточке рядом с Каладином. «Ты не дергаешься, когда на тебя замахиваются осколочным клинком. Ты действительно уже сражался с осколочниками?» «Ага. Значит, ты везунчик», — сказал Зайхель и пощупал плечо Каладина. «В тебе есть упорство. В неприличных количествах. Ты в хорошей форме быстро соображаешь в бою. Но с трудом понимаешь, как следует сражаться с осколочниками». Я. Что тут скажешь? Зайхель прав. Было бы высокомерием это отрицать. Две битвы, три, если считать сегодняшнюю. Не делали его знатаком. Он поморщился, когда учитель нащупал болезненное сухожилие. Вокруг появились новые спрены боли. Он сегодня заставил их как следует потрудиться. "То ты ничего не сломал". Зайхель удивлённо хмыкнул. "А рёбра как?" "В порядке". Ответил Каладин, лежа на спине и глядя в небо. «Что ж, не буду принуждать тебя к учёбе», – произнёс Зайхель, вставая. «Думаю, принудить тебя мне не по силам». Каладин зажмурился. Он чувствовал себя униженным, но с чего вдруг? Ему случалось и раньше проигрывать тренировочные бои. Такое бывало часто. «Ты очень на него похож», – проворчал Зайхель. «Адалин тоже не хотел, чтобы я его учил». ва крайней мере поначалу. Колодин открыл глаза. Я совсем не такой, как он. Зайхель хрипло расхохотался в ответ на это и ушёл, продолжая посмеиваться, словно услышал лучшую шутку в целом мире. Колодин остался лежать на песке, уставившись в тёмно-синее небо и прислушиваясь к звукам тренировочных поединков. В конце концов подлетела сила и опустилась ему на грудь. Что случилось? спросил Колодин. Борис едва покинул меня. Я почувствовал, как он ушёл. "Кого ты защищал?" спросила Сила. "Я... я упражнялся, как в тот раз, когда мы боролись со шарамом и камнем над днём ущелья." "Ты действительно именно это делал?" многозначительно спросила Сила. "Он не знал." Ионуша лежал, глядя в небо, пока не отдышался. Затем пых со стоном заставил себя подняться, отряхнулся Отправился проверить молоше и остальных стражников. На ходу втянул немного бури света, и тот подействовал, медленно исцеляя его плечо и смягчая боли от синяков и шишек, по крайней мере, телесных.